Эксмо детства Хорошие книги для счастливого детства. Вильгельм Гауф. Маленький мук и другие сказки. Карлик Нос. В одном большом городе моего любезного отечества, Германии, много лет тому назад, жил сапожник со своей женой муж обыкновенно сидел в лавке на углу улицы и чинил башмаки случалось ему иногда шить и новую обувь если находились заказчики но для этого ему каждый раз приходилось покупать кожу так как он по бедности не имел запасов жена торговала овощами и фруктами которые разводила в небольшом садике, и многие охотно покупали у нее, так как она всегда была опрятно одета и умела красиво раскладывать свой товар. У сапожника был сын, хорошенький мальчик, очень стройный, даже высокий для своего возраста. Он обыкновенно сидел на рынке подле матери и относил на дом купленную женщинами или поварами провизию. Редко случалось ему возвращаться без какого-нибудь подарка. То бывало принесет какой-нибудь цветочек, то кусок пирога, а то и небольшую монетку. Однажды жена сапожника сидела по обыкновению на рынке, а перед ней стояло несколько больших корзин с капустой и другими овощами, кореньями и семенами. В корзине поменьше лежали ранние груши и абрикосы. Маленький Яков, так звали мальчика, сидел подле матери и выкрикивал звонким голоском. — Пожалуйте сюда! Посмотрите, какая хорошая капуста! Какие коренья! Не угодно ли ранних груш, яблок и абрикосов? Матушка дешево продает! Купите! Как раз в это время на рынке показалась какая-то странная старуха. Платье на ней было оборвано, лицо острое, сморщенное, с красными глазами и длинным крючковатым носом. Она шла, опираясь на высокую палку, но все-таки хромала, шаталась из стороны в сторону, как будто на ногах у нее были колеса и того и гляди она могла шлепнуться острым носом на мостовую жена сапожника с удивлением поглядела на нее вот уже шестнадцать лет как она изо дня в день сидела на рынке, но ни разу не случалось ей видеть такой странной особы она даже испугалась когда старуха хромая и пошатываясь подошла к ней и остановилась перед ее корзиной.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 Стала рыться в них своими безобразными черными руками. Она вытаскивала коренья крючковатыми пальцами, Поочередно подносила их к своему длинному носу и обнюхивала. Жене сапожника больно было видеть, Как она обращается с ее редкими травами, Но она ничего не посмела сказать. Ведь каждый покупатель имеет право осматривать товар.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 и стала перебирать великолепные белые кочаны, сжимая их так, что они громко трещали, после чего швыряла их назад в корзину и говорила «Плохой товар, скверная капуста!» «Ты не тряси ты так головой!» — воскликнул боязливый мальчик. «Твоя шея и так тонка, словно кочерышка, переломится, и голова твоя упадет в корзину» а уж ее-то никто покупать не станет. Так тебе не нравится моя тонкая шея? Со смехом пробормотала старуха. Ну что ж, у тебя ее не будет совсем. Голова будет торчать прямо из плеч, чтобы не сорвалась. Не говорите таких пустяков мальчику.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 И сама нести их не могу. Так вели своему сынку, чтобы он снес мне товар на дом. Я ему за это заплачу». Мальчуган не хотел идти, потому что боялся безобразной старухи. Но мать строго приказала ему последовать за нею, так как жалела слабую дряхлую женщину. Мальчик повиновался, но со слезами на глазах. Взяв капусту, он пошел вслед за старухой. Шла она очень медленно, и только через добрых три четверти часа добралась до отдаленной части города и остановилась перед маленьким ветхим домиком. Там она вынула из кармана старый ржавый ключ, проворно всунула его в замочную скважину, и дверь с шумом растворилась.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 что они с криком подскочили «Долго мне еще стоять тут!». Свинки мигом взбежали вверх по лестнице и, вернувшись назад с парой кокосовых скорлупок, подбитых кожей, проворно надели их старухи на ноги. Тотчас же прежней хромоты как будто и не бывало. Старуха отбросила в сторону палку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 усаживая Якова в угол дивана и придвигая к нему стол так, чтобы он не мог оттуда выйти. — Присядь! Тебе ведь пришлось носить немалую тяжесть. Человеческие головы не очень-то легки. — Что вы такое говорите? — воскликнул мальчик. — Правда, я действительно устал, но ведь я нес лишь кочаны капусты,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 Сначала появилось несколько морских свинок в передниках. За поясом у них торчали кухонные ложки и поварские ножи. За ними в припрыжку прибежали белки в широких турецких шароварах и зеленых бархатных шапочках. Шаровары ⁇ широкие штаны, сужающиеся внизу. Они, по-видимому, были поварятыми. Проворно лазили они на стены. Доставали с них горшки и блюда, приносили яйца и масло, коренье и муку, и все это ставили на плиту. Старуха же в своих кокосовых скорлупках бегала по комнате, и мальчик видел, что она старается сварить ему что-то очень вкусное. Вот затрещал огонь, в горшке закипело, и приятный аромат разлился по комнате но старуха продолжала бегать туда и сюда и каждый раз проходя мимо плиты совала свой длинный нос в горшок наконец кушанье закипело пар густыми клубами повалил из горшка и пена полилась на огонь тогда старуха сняла горшок с плиты вылила содержимое его в серебряную тарелку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 Мальчик не понял, о чем она говорит, да и не старался понять. Все его внимание было поглощено супом. Мать не раз готовила для него разные лакомые блюда, но такого супа он никогда еще не едал. От него исходил чудный аромат трав и кореньев. При этом он был и сладок, и кисловат, и чрезвычайно крепок. Пока Яков доедал последние ложки, морские свинки принесли аравийский ладан. Ладан — ароматическая смола. И комната наполнилась голубоватым дымом. Все гуще и гуще становился этот дым, а запах ладана усыплял мальчика. Несколько раз он вспоминал, что ему пора возвратиться к матери, Но его снова одолевала дремота. Наконец, он крепко заснул на диване старухи. Странные сны виделись ему. Ему казалось, будто старуха снимает с него платье и одевает в беличью шкуру. Платье раньше так называли любую одежду, надетую поверх нижнего белья, а не только женскую. Теперь он мог прыгать и лазить не хуже белок. Он жил вместе с ними и морскими свинками, и вместе с ними же прислуживал старухи. Сначала ему поручали натирать до блеска маслом кокосовые скорлупки, служившие старухе туфлями. В доме отца ему часто приходилось исполнять подобную работу. Он легко справлялся с ней. Через год...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 то ей пекли хлеб исключительно из пылинок. Еще через год он был переведен в разряд слуг, собиравших воду для питья старухи. Не думайте, однако, что она велела для этого вырыть бассейн или поставить во дворе бочку, чтобы собирать дождевую воду. Нет, у нее дело было обставлено похитрее. Белки, а в том числе и Яков, Должны были собирать в скорлупки скорлупке Расус-рос, А так как старуха пила очень много, То у водоносов работа была нелегкая. Прошел еще год, И ему поручено было содержать в чистоте пол, Но так как пол этот был из стекла, То и эта работа оказалась не из легких. Чтобы вытирать пол, Он должен был оборачивать ноги с укном и разъезжать так по всем комнатам. Наконец, на пятый год его перевели на кухню. Это была почетная должность, которой можно было достигнуть только после долгих испытаний. Яков прошел все степени, начиная с поваренка до первого повара и достиг такой ловкости и умения во всем, что касается кухни, что часто дивился самому себе. Самые замысловатые блюда, паштеты из двухсот снадобьев, супы из всевозможных кореньев и зелени — все это он научился приготовлять необыкновенно быстро и хорошо. Так провел он около семи лет в услужении у старухи. Но вот однажды она сняла кокосовые туфли и, взяв корзину и клюку, собралась уходить, причем приказала ему, чтобы к ее возвращению он ощипал курицу, начинил ее зеленью и хорошенько изжарил. Так Яков и сделал, свернув курице шею, он обварил ее кипятком, искусно ощипал перья соскоблил кожу, чтобы она стала гладкая и нежна, и вынул внутренности. Потом он начал собирать коренья, которыми должен был начинить ее. На этот раз он заметил в кладовой стенной шкафчик с приотворенной дверью, которого он до сих пор ни разу не видел. Он с любопытством заглянул туда. В шкафу стояло множество корзинок из которых исходил сильный приятный запах. Он открыл одну из них и увидел растение какой-то особенной формы и цвета. Стебли и листья его были голубовато-зеленые, а цветок — огненно-красный с желтой каймой. Яков задумчиво посмотрел на этот цветок, понюхал его и заметил, что он пахнет Совсем как тот суп, которым когда-то угостила его старуха. Запах был так силен, что он начал чихать так сильно, что проснулся. Он лежал на диване старухи и удивленно осматривался кругом. Удивительно, какие бывают вздорные сны, сказал он самому себе. И такие ясные. Ведь я мог бы побожиться, что был белкой, товарищем морских свинок, и, наконец, сделался великим поваром. Вот уж посмеется маменька. Впрочем, не будет ли она меня бронить за то, что я заснул в чужом доме, вместо того, чтобы помогать ей на рынке? С этими мыслями он поднялся, чтобы уйти домой. Но все его тело так онемело от сна, в особенности затылок, что он не мог повернуть головы. Он невольно рассмеялся над самим собою и над своей сонливостью, так как каждую минуту стукался носом то о шкаф, то о стену, то о косяк двери. Белкие морские свинки с визгом бегали вокруг, как будто желая проводить его. На пороге он обернулся и позвал их за собой, но они побежали обратно в дом, и только издали провожали его жалобным писком. Улица, куда привела его старуха, находилась в дальней части города, и он едва мог выбраться из узких переулков. Там была страшная толкотня. По всей вероятности, думал он, где-нибудь поблизости показывают карлика, так как поминутно слышались возгласы,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 Он спешил вернуться к матери. Ему стало как-то жутко, когда он пришел на рынок. Мать все еще сидела на своем месте, и в корзине у нее оставалось довольно много овощей. Значит, он проспал недолго, но ему еще издали показалось, что мать какая-то грустная. Она не зазывала покупателей, а сидела неподвижно, подперши голову рукою. А когда он подошел поближе, то ему показалось даже, что она бледнее обыкновенного. С минуту он постоял, не зная, что делать. Но потом собрался с духом, подошел к ней сзади, ласково опустил руку на ее плечо и сказал. — Что с тобой, мамочка? Ты сердишься на меня? Мать обернулась но в ту же минуту отшатнулась от него с криком ужаса. — Чего тебе нужно, безобразный карлик? — воскликнула она. — Прочь, прочь от меня! Я терпеть не могу подобных шуток! — Но, мамочка, что с тобой? — спросил Яков с испугом. — Тебе, верно, не здоровится. Зачем же ты гонишь от себя своего сына? «Я уже сказала тебе, убирайся прочь!» — возразила она с гневом. «От меня ты не получишь ни гроша за свои шутки, уродливое создание!» «Господи помилуй, да она совсем помешалась!» — подумал Яков. «Как бы мне отвезти ее домой?» «Милая мамочка, будь же рассудительна! Посмотри на меня хорошенько!» «Ведь я твой сын, твой Яков!» «Нет, это уж чересчур!» — воскликнула она, обращаясь к соседке. «Посмотрите на безобразного карлика! Вот он стоит передо мной и разгоняет покупателей, да еще осмеливается смеяться над моим горем! Этот урод не стыдится уверять, что он мой сын, мой Яков!» Тут соседки поднялись с шумом, и осыпали Якова отборнейшей бранью. Ведь в торговке, как известно, на этот счет мастерицы. Они ругали его за то, что он смеется над несчастьем бедной Анны, у которой семь лет тому назад украли красавца сына. Они грозили, если он не уйдет, сейчас же выцарапать ему глаза. Бедный Яков... Не знал, что и подумать обо всем этом. Ведь не далее, как сегодня утром, он пошел с матерью на рынок, помог ей разложить товар, потом пошел за старухой, поел у нее супу, вздремнул маленько и скоро вернулся назад. А между тем и мать, и соседки толкуют о каких-то семи годах, да еще называют его безобразным карликом. Что же такое случилось с ним? Убедившись, что мать не узнает его, он с трудом удержался от слез и печально побрел по улице в отцовскую лавку. «Посмотрим», — думал он, — «не узнает ли хоть отец меня? Я встану у дверей и заговорю с ним». Дойдя до лавки сапожника, он остановился перед дверью и заглянул внутрь.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 Отвечал отец к великому изумлению Якова. Как видно, и он не узнавал сына. «Дело у меня не спорится. Я одинок, становлюсь стар, а держать подмастерья мне непосредством». «Но разве у вас нет сына, которого вы могли бы приучить к делу?» Продолжал расспрашивать Яков. «Да, был у меня сын по имени Яков. Теперь он был бы уже стройным, ловким, двадцатилетним парнем и мог бы стать мне отличным помощником. То-то была бы жизнь. Уже когда ему было двенадцать лет, он выказывал большое проворство и ловкость и кое-что смыслил в ремесле. И какой он был красавчик! Будь он при мне, я имел бы столько заказчиков, что перестал бы чинить старье и шил одно только новое. Да, видно, этому не суждено быть. — Где же теперь ваш сын? — спросил Яков дрожащим голосом. — Про то знает один бог, — отвечал тот. — Лет семь тому назад его украли у нас на рынке. — Семь лет! —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 Однажды пришла на рынок безобразная старуха и накупила столько, что не могла сама снести все домой. У жены сердце жалостливое. Вот она и послала с ней мальчика, и только мы его и видели. — И это случилось семь лет тому назад, — говорите вы? — Да, весной исполнится семь лет.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 Прожившая на свете девяносто лет сказала, что это, вероятно, злая волшебница, которая каждые пятьдесят лет приходит в город, чтобы закупить себе разные травы. Сказав это, отец Якова снова взял в руки башмак и обеими руками вытащил дратву. Дратва — толстая нитка для шитья обуви. Яков же мало-помалу догадался, что то, что казалось ему сном, произошло в действительности. И он в самом деле прослужил у старухи семь лет в виде белки. Сердце его преисполнилось горя и гнева. Как целых семь лет его юности украла у него старуха, и что же он получил взамен?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 Я бы непременно заказал для него футляр из розовой кожи. Посмотрите, у меня как раз есть кусочек. Правда, для вашего носа потребуется не меньше аршина. Аршин чуть больше 71 сантиметра. Но зато, по крайней мере, вы будете в безопасности. Ведь вы, наверное, стукаетесь носом о каждую карету,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 Яков же, глубоко огорченный, отправился через улицу к цирюльнику Урбану. — Здравствуйте, Урбан! — сказал он ему. — Я пришел попросить вас о маленькой услуге. Будьте любезны, позвольте мне посмотреться в ваше зеркало. — С удовольствием, вот оно! — воскликнул цирюльник, смеясь. И все его посетители расхохотались вслед за ним. «Что и говорить, вы красавец хоть куда, стройный, изящный, шею у вас, как у лебедя, ручки, как у королевы, а носик такой, лучше которого и не найдешь. Правда, вы немного тщеславны, но так и быть, поглядите на себя».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 Шея как будто исчезла, так что голова прямо торчала на плечах, и он еле-еле мог поворачивать ее. Ростом он был не выше, чем тогда, когда ему было двенадцать лет. За все время он вырос только в ширину. Спина и грудь у него были широки и выгнуты, и походили на маленькие и туго набитые мешки. Это толстое туловище держалось на маленьких ножках, которым такая тяжесть была не под силу. Зато его руки были такой же длины, как у обыкновенного взрослого человека. Ладони были толстые, коричневые, пальцы крючковатые, и когда он вытягивал руки, то мог, не сгибаясь, достать ими до пола.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 «Ну что, налюбовался собою, мой принц?» — сказал цирюльник. «Право, даже во сне нельзя вообразить себе ничего более смешного. А знаете, я вам сделаю предложение, маленький человечек. Хотя моя цирюльня из лучших, но последнее время у меня не так много посетителей, как прежде. И виной тому мой сосед, цирюльник Пенки» который где-то отыскал великана, заманивающего к нему публику. На великан-то не редкость, а вот такой человек, как вы, это дело другое. Поступите ко мне на службу, любезный. Вы получите квартиру, стол, одежду, все, что вам нужно. А вы за это должны будете каждое утро стоять у дверей и зазывать посетителей. Вы будете взбивать пену и подавать гостям полотенце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 когда пошел за старухой. Напомнил ей разные случаи из своего детства. Рассказал, как прослужил семь лет у волшебницы Белкой, и как она заколдовала его за то, что он посмеялся над ней на рынке. Жена Сапожника не знала, что и подумать. Все, что он рассказывал о своем детстве, было верно. Но когда он заговорил о том, что семь лет прослужил Белкой,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 что тот закричал от боли и с плачем побежал прочь. Нелегко найти сострадательную душу, которая готова была бы помочь несчастному, особенно с такой смешной наружностью. Бедный карлик оставался весь день без пищи и питья, и вечером должен был избрать для ночлега церковную паперть, хотя ступени ее были жесткие. И холодны. Паперть. Площадка перед входом в церковь. На другое утро, проснувшись на заре, он серьезно задумался о том, чем бы снискать себе пропитание. Служить зазывалой у цирюльника или показывать себя за деньги ему не позволяла гордость. Что же ему оставалось делать? Но вдруг он вспомнил что, будучи белкой, сделал большие успехи в поварском искусстве. Он справедливо полагал, что не уступит в этом деле никакому повару, и решился воспользоваться своими познаниями. И Яков отправился в город. Он знал, что герцог, повелитель страны, был большой любитель хорошего стола и собирал у себя...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 Повсюду слуги останавливались, Глядели на него и сопровождали его со смехом, Так что, когда он поднимался по лестнице дворца, За ним уже тянулся длинный хвост Всяческой прислуги. Конюхи побросали свои скребницы, Скороходы бежали со всех ног, Полотеры забыли выколачивать ковры, Все суетились так, Как будто неприятель стоял у ворот. Скребница — щетка для чистки лошадей. Скороход — слуга, которого отправляли доставить поручение. Гонец. Со всех сторон раздавались крики. «Карлик! Карлик! Видели вы карлика?» Наконец в дверях появился смотритель дворца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 — Ах, господи! — вскричали они. — Да разве вы не видите? Ведь мы привели карлика, до такого, какого вы, наверное, никогда не видали! Смотритель дворца теперь только увидел Якова и с трудом удержался от смеха, так как боялся уронить свое достоинство. Поэтому он разогнал хлыстом толпу и спросил карлика, что ему нужно.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 Соблаговолите отвести меня К главному смотрителю над кухней Быть может ему пригодятся мои услуги Как угодно, маленький человек А все-таки ты неразумный малый В кухню вот выдумал Ведь будучи лейб-карликом Ты мог бы ничего не делать Есть и пить вдобль И носить прекрасное платье Ну да мы еще увидим Вправду ли ты настолько искусен, чтобы быть поваром у герцога?» С этими словами смотритель дворца взял его за руку и повел в комнаты главного смотрителя над кухней. «Милостивый государь!» — сказал карлик и поклонился так низко, что коснулся носом ковра, покрывавшего пол. «Не нужен ли вам искусный повар?»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 Посередине комнаты протекал прозрачный ручеек, служивший бассейном для рыбы. В шкафах из мрамора и красного дерева были сложены разные припасы, которые необходимо всегда иметь под рукой. А по обеим сторонам кухни тянулись десять залов, где хранилось все, что только можно найти редкого и лакомого в любых странах Востока и Запада. Кухонная прислуга бегала туда и сюда, Гремела котлами и кастрюлями, Вилками и половниками. Но когда появился главный смотритель над кухней, Они все безмолвно выстроились в ряды, Так что слышен был лишь треск огня и журчание воды. «Какой завтрак заказал герцог на сегодня?» — спросил смотритель у первого повара. Его высочеству угодно было заказать датский суп и красные гамбургские клёцки. Клёцки — маленькие кусочки теста, сваренные в воде или в бульоне. — Хорошо, — продолжал смотритель над кухней. — Слышал ты, что заказал герцог? Считаешь ли ты себя способным... Приготовить этот суп. Что касается клёцок, то ты точно не сделаешь их. Это наша тайна. — Нет, ничего легче, — возразил карлик к всеобщему удивлению. — Для супа дайте мне такие-то и такие коренья, такие-то пряности, кабани и жир, и яйца. — Что же касается клёцок, — продолжал он потише, так, чтобы его могли слышать только смотритель над кухней и первый повар, то для них мне нужно мясо четырех сортов, немного вина, утиный жир, имбирь и травка, называемая желудочной. — Да ты верно учился у какого-нибудь волшебника! — воскликнул повар с изумлением. — Ведь он назвал все, что нужно, а про желудочную травку мы и сами не знали. Нет сомнения, от нее клетки будут еще вкуснее. Положительно ты не повар, а совершенство. Никогда бы не поверил этому, сказал главный смотритель над кухней. Ну что ж, пускай покажет образец своего искусства. Дайте ему все, что нужно, и пускай он готовит завтрак. Так и было сделано. Все принесли, но тут оказалось, что карлик, едва может достать до плиты носом. Тогда к плите приставили два стула, положили на них мраморную доску, и маленький человечек взобрался на нее, чтобы показать свое искусство. Кругом расположились повара, поварята и другая кухонная прислуга. Все с изумлением смотрели, как быстро и ловко все спорилось у него в руках. Когда все приготовления были окончены, он приказал поставить оба блюда на огонь и варить до тех пор, пока он не велит их снять. Потом он начал считать, и когда досчитал до пятисот, крикнул «Стой!». Немедленно горшки были сняты с огня, и карлик пригласил смотрителя отведать его кушанье.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 Клянусь здоровьем герцога великолепно! Не отведаете ли и вы, смотритель дворца?» Тот попробовал суп и тоже пришел в восторг. «Нет, положительно, господин повар, вы знаток своего дела. Но так хорошо, как этот человечек, вы никогда еще не приготовили ни супа, ни гамбургских клетцок». Отведал и сам повар, после чего почтительно подал руку Карлику и сказал: Да, крошка, ты знаток своего дела. Эта желудочная травка придает всему какой-то особенный, чудный вкус. Как раз в эту минуту в кухню вошел камердинер герцога и объявил, что тот хочет завтракать. Камердинер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 «Останься у меня», — сказал он. «Ты будешь получать ежегодно пятьдесят червонцев, праздничное платье и, сверх того, две пары панталон». Червонец — золотая монета, панталоны — нижнее белье свободного кроя. «За это ты должен ежедневно готовить мой завтрак, следить за приготовлением обеда и вообще...» Присматривать за моей кухней. А так как в моем дворце каждый получает от меня особое прозвище, то ты будешь называться Носом и занимать должность младшего смотрителя над кухней. Карлик Нос поблагодарил герцога и обещал служить ему верой и правдой. Итак, Яков был теперь пристроен. И надо отдать ему справедливость. Он справлялся со своим делом как нельзя лучше. Он сделался знаменитостью. Многие повара обращались к смотрителю над кухней с просьбой позволить им присутствовать при стрипне карлика. А некоторые из вельмож добились позволения герцога посылать к нему в обучение своих слуг, что давало ему немалый заработок. Впрочем, чтобы не возбуждать зависти в остальных поварах, Карлик Нос делился с ними деньгами, которые ему платили. Так прожил Карлик Нос почти два года в довольстве и почете. И только мысль о родителях омрачала его счастье. Жизнь его текла безмятежно, без всяких приключений. До тех пор, пока не произошел один случай. Карлик Нос умел удачно делать всякого рода закупки, поэтому всякий раз, когда ему позволяло время, он сам отправлялся на рынок, чтобы закупать дичь и плоды. Однажды утром он отправился в птичий ряд за жирными гусями, до которых герцог был большой охотник. Несколько раз прошел он по рядам, осматривая товар. Вдруг в конце одного ряда он заметил женщину, также продававшую гусей, но в отличие от других торговок, не зазывавшую покупателей. К ней-то он и подошел, и стал взвешивать и осматривать ее гусей. Найдя их достаточно жирными, он купил трех вместе с клеткой, взвалил ее на свои широкие плечи и направился домой. Однако по дороге ему показалось очень странным, что только двое из гусей гаготали, тогда как третья гусыня сидела тихо и вздыхала, словно человек. «Надо поскорее заколоть ее», — подумал карлик. «Не то она еще околеет». «Околеть — умереть». Но тут гусыня совершенно внятно и громко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 воскликнул карлик нос да эта гусыня умеет говорить как человек ну ну успокойся же я не так жесток и не лишу жизни такую редкую птицу но я готов биться об заклад что ты не всегда принадлежала к пернатам ведь и я когда то был жалкой белкой ты прав ответила гусыня я тоже родилась Не в этом позорном обличьи. Увы, кто бы мог когда-нибудь предположить, Что Мими, дочь великого Веттербока, Будет заколота на кухне герцога? — Будь спокойна, любезная Мими, — Утешал ее карлик. — Клянусь честью, тебе не будет сделано ничего дурного. Я устрою тебя в моей комнате. Буду доставлять тебе еду и в свободное время стану беседовать с тобою. Поварам я скажу, что откармливаю тебя для герцога особенными травами, а при первом удобном случае выпущу тебя на свободу. Гусыня поблагодарила его со слезами на глазах. И карлик сделал так, как обещал. Он отвел для Мими отдельное помещение под предлогом что хочет ее откармливать для герцога. Но он не давал ей обыкновенного гусиного корма, а приносил разные сладкие блюда. Когда у него было свободное время, он беседовал с ней и утешал ее. Они рассказали друг другу свою историю, и Нос узнал, что гусыня была дочерью волшебника Веттербока на острове Готланде. Веттербок как-то поссорился с одной старой феей, которая победила его с помощью хитрости и из мести превратила его дочь в гусыню. Когда же Карлик Нос рассказал Мими свою собственную историю, она сказала, «Я немного смыслю в этих делах. Отец кое-что передал из своего знания нам с сестрами. Ваш спор у корзина с овощами». Твое внезапное превращение, когда ты понюхал какой-то травки, и слова старухи, которые ты запомнил, доказывают мне, что если ты отыщешь ту траву, которую использовала фея, то избавишься от своего уродства. Все это, конечно, было плохим утешением для карлика. Как в самом деле найти траву, которой не знаешь даже по названию?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 Считается величайшим знатоком по части еды. И кухня у него — одна из лучших в мире. Постарайся же, чтобы мой стол удивил даже его. Старайся также, под страхом моей немилости, чтобы за все время, которое он проведет при моем дворе, ни одно блюдо не подавалось дважды. Все, что тебе будет нужно... Можешь требовать у казначея. Хотя бы тебе пришлось растопить для этого мое золото и бриллианты, ты не должен остановиться ни перед чем. Я готов лучше остаться бедником чем ударить лицом в грязь перед своим гостем. Так говорил герцог, и карлик отвечал. — Воля ваша, государь, будет исполнена. Сделаю так чтобы этому князю здесь все понравилось. Крошечный повар нашел случай показать свое искусство во всем его блеске. Он не щадил сокровищ своего хозяина и себя не берег. Целый день его можно было видеть перед плитой, окутанным облаками дыма, и голос его беспрерывно звучал в огромной кухне, раздавая приказания целой армии поваров и поварят. Князь провел уже две недели в гостях у герцога и, по-видимому, чувствовал себя прекрасно. Ежедневно гости хозяин пять раз садились за стол, и герцог был в высшей степени доволен искусством карлика, так как замечал восхищение своего гостя. На пятнадцатый день герцог призвал карлика к столу представил его гостю и спросил последнего, доволен ли он его поваром. «Ты превосходный повар!» — обратился гость к карлику. «И знаешь, как разнообразить стол. За все время, пока я здесь, ты ни разу не повторялся, и все блюда тебе великолепно удавались. Но скажи, почему ты до сих пор еще ни разу не подавал царя всех блюд, паштет сюзерен карлик испугался он никогда не слыхал о подобном паштете но он с видимым спокойствием отвечал о государь я надеялся что ты еще долго будешь гостить вот почему я и медлил с этим блюдом чем же другим мог я почтить тебя в день отъезда как не царем паштетов. — Вот как, — заметил герцог, смеясь. — А что касается меня, то ты, вероятно, ждал дня моей смерти, чтобы угостить меня этим блюдом. Ну нет, любезный, придумай что-нибудь другое для прощального обеда, а паштет этот ты должен завтра же подать на стол. — Как угодно моему государю.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 обратилась к нему с вопросом о причине его горя. «Не печалься», — сказала она, узнав, в чем дело. «Это блюдо часто подавалось за столом моего отца, и я приблизительно знаю, что для него нужно. Возьми того-то и того-то в таком-то количестве. Может быть, это не совсем так, как надо, но надеюсь, что эти господа не разберут, в чем дело».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 Он приготовил паштет как следует и послал его к столу герцога прямо из печки, предварительно украсив цветами. Сам он надел свое лучшее праздничное платье и отправился в столовую. Он вошел как раз в ту минуту, когда один из слуг разрезал паштет. Герцог взял себе порядочный кусок, проглотил его, поднял глаза к потолку и сказал «Да». Недаром его называют царем паштетов. Но ведь и мой карлик — король всех поваров. Не правда ли, любезный друг?» Гость ответил не сразу. Он проглотил несколько кусков с видом знатока, но потом улыбнулся насмешливо и таинственно. «Да, приготовлено недурно». Отвечал он наконец, отодвигая тарелку. А все-таки это не то, что называют паштетом Сюзерен. Впрочем, я этого и ждал. Тут герцог нахмурил лоб и даже покраснел от стыда. Ах ты, собака! воскликнул он. Как осмелился ты так осрамить своего государя! Осрамить опозорить. Ты заслуживаешь, чтобы тебе отрубили голову в наказание за скверную стряпню. — Ради бога, государь, не гневайтесь. Я приготовил это блюдо по всем правилам. Здесь есть все, что нужно, — сказал карлик, дрожа от страха. — Врешь, негодяй, — возразил герцог, толкнув его ногой. — Мой гость не мог ошибиться. Тут чего-то не достает.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 Я вчера еще был уверен, что ты не приготовишь этого паштета, как мой повар. Знай же, в нем недостает одной травки, которая здесь, в вашей стране, неизвестна и которая называется «Чихай трава». Без нее твоему государю никогда не удастся откушать паштет в таком виде, в каком он подается мне».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 «Быть может, в другое время тебе не избежать бы смерти, но, к счастью, теперь новолуние, а трава эта цветет именно в начале месяца. Скажи мне, есть ли тут поблизости старые каштановые деревья?» "Уда", отвечал Нос с облегчением. «У озера в двухстах шагах от дворца их много, но к чему тебе непременно каштаны?» — Да потому что эта трава светет только у корней старых каштанов, — сказала Мими. — Однако медлить нечего. Пойдем искать то, что тебе нужно. Возьми меня на руки, и когда выйдем из дворца, спусти меня на землю. Я помогу тебе. Он сделал так, как она сказала, и отправился с ней к воротам дворца. Но тут караульный протянул к нему свое ружье и сказал. Мой добрый нос, твое дело плохо. Ты не смеешь выходить из дворца. Мне строжайше запрещено выпускать тебя. Но ведь в сад я могу выходить, — возразил карлик, — сделай милость. Пошли одного из твоих товарищей к смотрителю дворца и спроси, могу ли я отправиться в сад, чтобы поискать трав. Позволение было получено. Сад был окружен высокими стенами, так что убежать из него не было возможности. Когда карлик Нос с гусыней очутились под открытым небом, он осторожно опустил ее на землю, и она быстро побежала к озеру, где росли каштаны. Сам он с замирающим сердцем последовал за гусыней. Ведь это была его последняя, его единственная надежда. Если Мими не найдет травы, то он лучше бросится в озеро, чем даст себя обезглавить. Но Мими искала напрасно. Она обошла все каштаны, теребила клювом малейшую травку, все безуспешно. Из жалости и страха она даже заплакала, потому что ночь надвигалась и становилась все труднее видеть в темноте. Вдруг карлик взглянул на другой берег озера и воскликнул. — Посмотри, вон там растет еще одно большое старое дерево. Пойдем поищем, быть может, там-то и расцветет мое счастье. Гусыня полетела вперед, а карлик побежал за ней, как только позволяли его маленькие ножки. Дерево отбрасывало большую тень и кругом было так темно, что почти ничего уже нельзя было видеть. Но вдруг гусыня остановилась, от радости захлопала крыльями, опустила голову в высокую траву, что-то сорвала и грациозно поднесла это в клюве изумленному карлику. — Вот твоя травка, здесь ее еще много. Так что у тебя не будет в ней недостатка. Карлик задумчиво смотрел на травку. От нее исходил какой-то особенный аромат, который напомнил ему сцену его превращения. Стебелек и листья растения были зеленовато-голубые, а среди них красовался ослепительно-красный цветок с желтой каймой. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он. «Что за счастье! Знаешь, ведь, кажется, это та самая трава, которая превратила меня в жалкого карлика. Не попробовать ли мне сейчас же принять свой настоящий образ?» «Погоди еще», — сказала гусыня. «Набери горсть этой травы и вернемся в комнату». Там ты заберешь свои деньги и все, что скопил, а потом уж мы испытаем силу травы. Так они и сделали. Сердце карлика едва не выскакивало из груди. Забрав пятьдесят или шестьдесят червонцев, которые он успел скопить, и уложив свое платье в небольшой узел, он сказал, наконец-то, Я избавлюсь от этого бремени. И глубоко засунув нос в траву, Он стал вдыхать ее аромат. Что-то словно затрещало в его членах. Он почувствовал, как они вытягиваются, Как голова его поднимается из плеч. Он покосился на свой нос и заметил, что тот становится все меньше и меньше. Спина и грудь выравнивались, ноги становились все длиннее. Мими с изумлением смотрела на него. — Ах, какой же ты большой! Какой красивый! — воскликнула она. — Слава богу! Теперь в тебе не осталось ничего, что напоминало бы о прежнем уродстве. Обрадованный Яков, несмотря на свое счастье, все-таки не забывал, как многим он обязан своей спасительнице Мими. Сердце звало его к родителям, но он взял себя в руки и сказал, — Кому, как не тебе, обязан я своим исцелением. Не будь тебя, я никогда не нашел бы этой травки и навеки остался бы карликом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 Не стану подробно описывать, как они совершили свое путешествие, как Веттербок снял чары со своей дочери и отпустил Якова с богатыми подарками, как последний вернулся в родной город, и как родители его с радостью признали в красивом молодом человеке своего пропавшего сына. Как, наконец, он купил себе за деньги, полученные от Ветербока, лавку с товарами и стал жить припеваючи. Прибавлю лишь, что после его исчезновения из дворца герцога там поднялась страшная суматуха. Когда на другой день герцог, не получив паштета, захотел исполнить свою клятву, и приказал отрубить карлику голову, последнего нигде не могли отыскать. Князь же утверждал, что герцог сам дал ему возможность убежать, чтобы не потерять своего лучшего повара, и упрекал его в нарушении слова. Так между обоими государями завязалась продолжительная война, которая известна в истории под названием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 ведут к большим последствиям, как оно и видно из истории Карлика Носа.